Глава 9 Беда с деревянным мичманом Молодой Вальтер Гей, наделенный от природы порядочным запасом романтических наклонностей, которые к великому благополучию не встретили ни малейшего препятствия в своем развитии под мирной кровлей старика Соломона, ни на минуту не выпускал из головы удивительного приключения Флоренци с доброй бабушкой. И, подстрекаемый страстью к чудесному, беспрестанно думал о нем до той поры, пока, наконец, с течением времени, оно сделалось любимым, избалованным чадом его живого и пылкого воображения. Особенно мечтал он, и сладко мечтал, о той незабвенной минуте, когда судьба так неожиданно сделала его самого чуть не главным действующим лицом, в этом достопамятном событии. Дядя Соль и капитан Кутль своими тонкими намеками еще более разгорячали кипучую фантазию молодого человека. Эти и достойные друзья каждое воскресенье считали непременной обязанностью ненароком потолковать о Ричарде витингтоне а потом знаменитом герое в английской истории, который, как известно, поехал в Индию без копейки в кармане с одной только кошкой, а воротился оттуда миллионером. И, о чудо из чудес, три раза был лордом-мэром, начальником и главным членом городской думы. К довершению очарования, капитан Кутль промыслил на толкучем рынке древнейшее народное стихотворение очень замечательного содержания, в котором это весьма важно. Рассказывается не сказка, а достоверная были о том, как один молодой человек, угольщик ремеслом не более, влюбился в некую красавицу именем Пегги, а красавица почувствовала сердечное увлечение к угольщику и как, наконец, молодые люди увенчали свою любовь законным браком, несмотря на многочисленные препятствия со стороны отца-красавицы, знаменитого капитана нью корабля. Эта зажигательная история, имевшая, как видите, чрезвычайно близкое отношение к Вальтеру и Флоренсе, приводила капитана Кутля в самый яростный восторг во все семейные праздники и особенно в день рождения Вальтера. В этот торжественный день капитан Кутль уходил в заднюю комнату, затягивал свою любимую песенку и, одушевляясь, постепенно кричал, наконец, на все возможные голоса, заливаясь самой громкой трелью при имени Пегги, которым, к чести героини стихотворения, оканчивался каждый куплет. Между тем сам Вальтер, веселый, беззаботный, простодушный Вальтер, никак не думал отдавать себе отчета в собственных чувствах, да и не был способен к такому анализу. Он очень полюбил набережную, где впервые встретил Флоренсу, и улицы, где проходил с нею. Хотя, собственно говоря, замечательного в них ничего не было. Гадкие башмаки, с которыми столько было хлопот, он берег у себя в комнате и, сидя по вечерам на своей постели, рисовал от безделья фантастические портреты доброй бабушки. Должна также сказать, что после этого достопамятного приключения он сделался повнимательнее к своему костюму и в досужее время не пропускал случая пройтись по улице, где находился дом мистера Домби, в надежде встретиться с маленькой Флоренцой. Но все эти чувствования были совершенно невинны и не выходили за пределы детской натуры. Флоренца — очень миленькая девочка. И, разумеется, приятно было полюбоваться на хорошенькое личико. Флоренца беззащитна и слаба. Мысль, что можно оказать ей покровительство и помощь, весьма завлекательная мысль для юноши, сознающего свою силу. Флоренса — самое благородное маленькое создание в свете, и было истинным наслаждением видеть, как озаряется ее личика искренним и глубоким чувством признательности. Флоренса была оставлена, забыта гордым отцом, и сердце Вальтера наполнялось живейшим участием к отверженному детяти. Шесть или семь раз в год молодые люди встречались на улице и раскланивались. миссис Виккин знавшая подробности приключения, не обращала внимания на это знакомство. А мисс Ниппер, со своей стороны, была очень рада таким встречам. Она читала в глазах юноши необыкновенное выражение добродушия и была уверена, что у него превосходное сердце. Таким образом, Вальтер вместо того, чтобы забывать или терять с виду свое знакомство с Флоренцией, время от времени еще более сближался с нею. Удивительное начало этого знакомства и другие маленькие подробности, придававшие ему отличительный романтический характер, были в глазах его прекрасным материалом для фантастических картин, на которых, разумеется, Флоренцо всегда стояла на первом плане. «Но что же из этого выйдет?» — думал он. «Ничего. Решительно ничего». Однако же было бы не худо, если бы тот час же после первой встречи с Флоренцией я отправился куда-нибудь подальше, в Индию, например, и вступил бы в службу на военном корабле. Вот я делаю чудеса храбрости, беру в плен тысячи неприятелей, открываю неизвестные острова, обо мне говорят в парламенте, пишут в журналах и газетах. И лет через пять, много через десять, Вальтер Гей приезжает в Лондон адмиралом всех морских флагов. Или, по крайней мере, капитаном первого ранга не менее. Флоренса будет тогда еще девушкой. И, боже мой, какую чудную девушкой будет Флоренцо! Она увидит меня в полном цвете лет, в блестящих аппалетах, знаменитым и славным. И будь у мистера Домби галстуки еще выше, цепочка еще длиннее, я оттягаю у него дочку. Женюсь и торжественно повезу ее... Куда я ее повезу? Ну, да на какой-нибудь из открытых мною островов. Вальтер шел по обыкновению очень скоро, когда строил эти воздушные замки. Но все эти мечты разбивались в дребезги о медную доску конторы Домби и Сына. И когда капитан Кутль с дядей Соломоном затягивали свою вечную песню о Ричарде Виттингтоне и капитанской дочке, он более чем когда-либо понимал свое скромное положение в купеческой конторе. Время тянулось день за днем. И Вальтер продолжал со всем усердием и добросовестностью исполнять свою прозаическую должность, находя единственный отдых в построении великолепных фантастических замков, перед которыми мечты Соломона и капитана Кудля были не более, как скромными домиками. В пипчинский период он возмужал, но весьма немного. И, собственно говоря, все еще был таким же простодушным и ветреным мальчиком, каким читатель встретил его в первый раз со свечой в руках на темной лестнице в погреб когда дядя Соломон отыскивал заветную Мадеру. «Что с тобой, дядя Соль?» — сказал однажды Вальтер, всматриваясь с озабоченным видом в печальное лицо мастера всех морских инструментов. «Ты сегодня ничего не ел, и, кажется, твое здоровье очень расстроилось. Не сходить ли за доктором, дядюшка?» «Доктор не поможет, мой милый», — отвечал дядя Соль. «Не сыскать ему для меня». «Чего, дядюшка? Покупателей?» «Да, да», — возразил Соломон с глубоким вздохом. «Покупатели пригодились бы». «Ах ты, Господи, твоя воля!» — вскричал Вальтер, опрокидывая блюдо с супом и ударяя рукою по столу. «Когда я вижу всех этих зевак, что каждый день целыми дюжинами снуют перед нашими окнами». «Меня так и забирает охота притащить кого-нибудь за шиворот в магазин и заставить дружка отсчитать тысячи полторы чистоганом за свою покупку». «Ну чего ты смотришь, болван?» Продолжал Вальтер, обращаясь к старому джентльмену с напудренной головой. «Так, разумеется, чтобы тот не слыхал». Выпучил глаза на телескоп, да и стоит себе. Эка штука. «Ты войди-ка, любезный, докупи, а глаза-то, пожалуй, я за тебя выпучу». Но старый джентльмен, удовлетворив любопытство, тихонько поплелся от магазина. «Ушел», — сказал Вальтер. «Ушел, болван! Вот тут и надейся на них!» «Да только вот что, дядя! Эй, послушай, дядюшка!» Прибавил Вальтер, видя, что старик закрученился и не обращает на него внимания. «Унывать никак не должно! Решительно не должно! Что делать?» Посидим у моря и подождем погоды. Уж если придут заказы, то придет их такая пропасть, что тебе их в век не переделать. Да, мне их точно не переделать, мой друг. С горестью возразил Соломон. Заказы придут, когда меня не будет в этой лавке. Да не тужи, сделай милость, говорю я тебе. Ну что толку, если станешь все хандрить? Эх ты, дядя Соль. «Нет заказов, так и черт с ними!» Соломон старался принять веселый вид и улыбнулся как мог, взглянув через стол на своего племянника. «Ведь особенного ничего не случилось, не так ли, дядя Соль?» Продолжал Вальтер, облокачиваясь на чайные подносы, нагибаясь к старику, чтобы вызвать его на объяснение. «Будь откровенен со мной, дядюшка. Не скрывай ничего, если, сохрани бог, встретилась какая-нибудь неприятность». «Нет, нет, нет», — скороговоркой отвечал Соломон. «Все идет, как шло. Ничего особенного, право ничего. Встретилась неприятность, говоришь ты. Какая же неприятность?» Вальтер с величайшей недоверчивостью покачал головой. поди ты толкуй с ним», — сказал он. «Я его спрашиваю, а он меня...» «Послушай, дядя». Когда я вижу тебя в этой хандре, мне право становится и жалко, и досадно, что я с тобой живу. Старик Соль невольно открыл глаза. Я не шучу, дядюшка. Нет на свете человека счастливее меня, когда я с тобой. И при всем том опять-таки повторяю. Мне теперь и жалко, и досадно, что я живу здесь. Вижу по всему, что у тебя есть что-то на душе. А еще тут даже вздумал притворяться. Эх ты, дядя Соломон. — Что делать, мой милый? — По временам, ты знаешь, я бываю очень скучен. Должно, какие все старики. — Знаешь ли, что я думаю? — продолжал Вальтер, потрепав старика по плечу. — Если бы тут, в этой комнате, вместо меня сидела добренькая, тепленькая старушка, твоя жена, разумеется, твоя кроткая, смирная, ненаглядная сожительница, которая бы знала все твои привычки и обычаи, ты бы ведь не был в такой хандре, дядя Соломон и разливала бы она чай, и припоминала бы тебе старину, и затянула бы подчас песенку про старинное житьё бытье А? Не так ли? Ну, а я что для тебя сделаю? Ты знаешь, я люблю тебя. Но всё же я только племянник, не больше, ни меньше. Да ещё вдобавок ветреный, легкомысленный мальчишка, которому нельзя и сказать о своём горе. Ну вот я вижу, ты хандришь. И почему знать? Может быть, ужасная тоска давит тебя. А как тебе помочь? «Как утешить тебя? Как?» Закричал Вальтер со всего размаху, ударив по столу, так что блюдо слетело на пол и разбилось вдребезги дребезги. Вали, добрый мой Валли», — сказал Соломон. «Если бы в этой комнате, на этом самом месте, лет за сорок с небольшим сидела, как ты говоришь, ненаглядная моя сожительница...» Я никогда бы не любил ее так, как тебя, милое дитя мое. — Знаю, дядюшка, — возразил Вальтер. — Очень хорошо. Но жене ты открыл бы все свои секреты, потому что она умела бы облегчить твою тоску. А я ничего, решительно ничего не придумаю, хоть бы жить себе голову. — Нет, нет, — сказал Соломон. — Что за секреты? У меня нет от тебя никаких секретов. «Ну так в чем же дело, дядюшка, говори, рассказывай, ну!» Соломон Гильз еще раз с отчаянным упрямством начал уверять, что ничего особенного не случилось. Вальтер, скрипив сердце, притворился убежденным. «Однако ж, дядя Соль, если сверхчаяние...» «Да говорю тебе, что ничего нет, решительно ничего!» «Очень хорошо», — сказал Вальтер. «Перестанем же толковать об этом. Мне пора в контору». Часа через два я как-нибудь увернусь оттуда и понаведуюсь что ты станешь делать. Только смотри, дядя Соль, если я узнаю, что ты меня обманул, так уж прошу не прогневаться. Вперед не поверю тебе ни на волос, и уж никогда ничего не буду говорить тебе о Каркере-младшем. Помни это, дядюшка Соломон. Соломон Гильз в знак согласия улыбнулся и махнул рукой. Вальтер, перебирая в голове все возможные или правильнее Невозможное средство к обогащению побежал в контору домби и сына с озабоченным видом и в крайне невеселом расположении духа. В это время недалеко от Сити на углу Архиерейской улицы жил присяжный маклер и оценщик, производивший торговлю подержанной мебелью, которая, как водится в таких случаях, разбросана была в самом поэтическом беспорядке по всем направлениям обширной лавки. Дюжины стульев прицеплены были к умывальникам которые сами с большим трудом держались за плечи буфетов, а буфеты, в свою очередь, стояли на обеденных столах. Все это кувыркалось и таращилось в разные стороны с удивительным эффектом. Немного подальше, на брачной постели, утвержденной на четырех столбах, дружелюбно красовались блюда, тарелки, стаканы, рюмки, бокалы, графины и другие принадлежности богатого пира вместе с полдюжиной кочерк и бальной лампой готовой пролить нежнейший свет любви и братской дружбы на всю веселую компанию. Ряд оконных гордин и великолепных штор, насильственно разлученных со своими окнами, приятнейшим образом драппировал баррикаду комодов, нагруженных маленькими кружками из москательных лавок, между тем как бездомный коврик, отторженный жестокой рукой от привычного паркета и преследуемый в своем несчастье пронзительным восточным ветром, вздрагивал и свертывался в глубочайшую меланхолию и, казалось, изъявлял душевную симпатию к раздирательным жалобам фортепиано, терявшего каждый день по одной струне, которая перед последним издыханием стонала и выла от мучительных предсмертных страданий. К довершению эффекта, мистер Брогли накопил в своей лавке целую коллекцию стенных часов различной ценности и доброты, но вообще с вернейшим ходом, хотя теперь их стрелки остановились по-видимому, на вечные времена вместе с финансовыми обстоятельствами своих прежних хозяев, потерявших заодно с часами и свои дорогие зеркала, которые теперь в лавке барышника, бессовестно отражали со всех сторон банкротства и разорения. Сам мистер Брогли был макроглазый, розолицый, жестковолосый, весьма дюжий мужчина, наделенный от природы значительным запасом расторопности и сметливости, столь необходимых при его гуманистических занятиях как Марий на развалинах Карфагена, восседал он на развалинах Чужого Счастья очень веселой и довольной судьбой, неизменно к нему благосклонный во всех начинаниях и предприятиях. По временам он заглядывал в лавку Соломона понаведаться насчет делишек многоуважаемого мастера всех морских инструментов. И Вальтер вообще знал его довольно, чтобы раскланиваться с ним при встрече на улицах. Знакомство с маклером самого Соломона Гильса тоже не простиралась далее этой шапошной дружбы. И потому Вальтер был очень изумлен, когда верный своему обещанию забежал из конторы в лавку и увидел мистера Брогли глубокомысленно сидящего в гостиной с руками в карманах. «Здравствуй, дядя Соль», — сказал Вальтер. «Как ты теперь себя чувствуешь?» Старик неподвижно сидел на противоположной стороне стола с очками на глазах, а не на лбу, как обыкновенно и в глубоком раздумье. При входе племянника он приподнял голову и безмолвно указал на Маклера. Вальтер оторопел. — У вас дела с моим дядей, сэр? — спросил он, едва переводя дух. — Не беспокойтесь, важного ничего нет! — отвечал мистер Брогли. Вальтер в безмолвном изумлении смотрел на Маклера и на дядю. — Вот видите ли... — сказал мистер Брогли. — За вашим дядюшкой небольшой должок — 370 фунтов стерлингов с небольшим. Срок-то, знаете, прошел, и у меня документец Надо, с вашего позволения, вступить во владение. — Во владение? — вскричал Вальтер, поводя глазами вокруг комнаты. — Да, — сказал мистер Брокли вкратчивым голосом, бросая дружелюбные взоры. — Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Мы сделаем теперь опись этим вещицам и больше ничего. «Сами сделаем полюбовно и без шуму. Вы видите, я пришел без полиции. Зачем нам полиция? Обойдемся и без нее. Вы меня знаете». «Ах, дядюшка!» — пролепетал Вальтер. «Милый Валли», — сказал дядя, — «первый раз Бог послал на меня такое несчастье. А я уж старик и всю жизнь прожил честно». С этими словами он сбросил очки, потому что бесполезно было скрывать свое волнение. Закрыл рукой глаза и заплакал навзрыд, проливая слезы на свой кофейный жилет. Вальтер, в свою очередь, первый раз в жизни увидел ужасающую картину рыдающего старика. Он оцепенел и долго не мог произнести ни одного слова. — Дядюшка, милый дядюшка! — проговорил он наконец. «Не плачь! О, Бога ради, не плачь! Успокойся!» «Мистер Брогли, что мне делать?» «Я бы советовал вам», — сказал мистер Брогли, «приискать какого-нибудь приятеля и переговорить с ним». «Именно так!» — вскричал Вальтер, ухватившись за эту мысль, как за последнюю надежду. «Благодарю вас, сэр! Дядюшка, я сию минуту побегу к капитану Кутлю и мигом ворачусь назад. А вы, господин Маклер, поберегите старика, сделайте милость». Утешьте его, как можете. Не отчаивайся, дядюшка, бог даст, все сойдет с рук». С этими словами Вальтер, не слушая больше старика, опрометью бросился из комнаты и, забежав на минуту в контору извиниться под предлогом внезапной дядиной болезни, помчался вовсю прыть к жилищу капитана Кутля. Все предметы в глазах его приняли иной вид, когда он бежал по шумным улицам города. Телеги, омнибусы, дороги, кареты, дилежанцы, пешеходы. Все это двигалось, толкалось, шумело, как и всегда. Но беда, обрушившаяся на деревянного мичмана, представляла эти предметы в каком-то странном и новом свете. Дома и магазины были вовсе не то, что прежде, и Вальтер читал на стенах огромные буквы маклерского документа. Мистер Брогли угораздился со своим обвинительным актом взгромоздиться на самой церкви, потому что главы их поднимались к облакам с каким-то необыкновенным видом. Самый горизонт удивительно изменился. Не от облаков, разумеется, а вследствие судебной описи имущества в магазине мастера всех морских инструментов. Капитан Кутль жил на краю небольшого канала, возле индийских доков, где находился подъемный мост, открывавшийся по временам для проведения кораблей-барк с различным грузом. Постепенный переход от земли к воде по мере приближения к резиденции капитана Кутля Был довольно любопытен. Перспектива начиналась разноцветными трактирными флагами, за которыми непосредственно следовали плотяные лавки с матросскими рубахами, куртками, шляпами, парусинными панталонами. Немного подальше выставлялись кузницы, где неутомимый громадный молоток от утра до ночи колотил раскаленное железо, выделывая якоря и цепные канаты. Затем следовал ряд домов с флюгером над мачтами и вывесками, возвещавшими о продаже турецких бобов. Затем канавы, затем мельницы, затем опять канавы. А затем невообразимое скопище грязной воды, запруженной кораблями. Потом в воздухе распространялось благоухание сырых щепок, и всякое торговое движение поглощалось мачтами, веслами, деланием блоков, стройкою лодок. Потом почва становилась болотистую и почти непроходимую. Потом обоняние уже исключительно наслаждалось запахом рому и сахару. Потом, прямо перед вашими глазами, во всей красоте, открывалась резиденция капитана Кутля. Вместе были этаж и нижний этаж. Капитан принадлежал к разряду тех вечно неизменных, как будто выстраганных из дерева мужчин, которых при самом пылком воображении невозможно представить себе отдельно без какой-нибудь частицы в их обыкновенном костюме. Когда Вальтер постучался у дверей, капитан выставил из окошка голову и закричал «Здорово, любезный!» На нем была вылощенная клеенчатая шляпа и всегдашний синий балахон, из которого наподобие паруса выставлялись толстые высокие воротники его рубашки. Все как обыкновенно. В этом костюме Вальтер между миллионами разнообразных фигур мигом различил бы капитана Кутля, как редкую заморскую птицу, у которой всегда одинаковые перья. «Послушай, Кавалли!» — сказал капитан Кутль. «Ты постучись еще и погоди немножко. Сегодня, сегодня видишь, ты моют белье. не хорошенько!» И нетерпеливый юноша стукнул так, как, вероятно, еще никто не стучался в скромную дверь капитанской квартиры. «Это уж чересчур», — сказал Кутль, и тотчас же спрятал голову, как будто ожидал бури. Ожидание основательное. Через минуту в судорожном волнении прибежала к дверям степенная вдовица с рукавами засученными по плечи, вся в мыльной пене и с передником, забрызганным горячей водой. Не обращая внимания на Вальтера, она оглядела сперва дверной молоток, и потом, осматривая юношу с ног до головы, проговорила, что не надевится, как молоток еще цел. «Капитан Кутль, у себя?» — сказал Вальтер с примирительной улыбкой. «Я его видел». «Право?» — возразила интересная вдовица. «Вы его видели?» «Я даже говорил с ним!» — сказал Вальтер, торопясь с объяснением. «Даже говорили с ним!» — возразила вдовица. «Вот как! Потрудитесь же засвидетельствовать капитану почтение от миссис Макстингер!» «И скажите, что если ему угодно разговаривать с гостями из окошка, так я покорнейше прошу его вперед самому отворять двери!» Миссис Макстингер говорила громко и вслушивалась, не будет ли каких замечаний или возражений из ближайшего окна. «Исполню ваше поручение», — сказал Вальтер. «Только благоволите впустить меня, сударыня». Вход был загорожен деревянным запором, и Вальтер не осмеливался перескочить и опасения и еще более раздосадовать степенную вдовушку. — Если вы, сударь, осмелились разбивать дверь, — сказала миссис Макстингер гневным и пронзительным тоном, — вам ничего не стоит перепрыгнуть через запор. Вальтер принял эту выходку за позволение войти и немедленно перескочил. Миссис Макстингер пришла в величайшее негодование и разразилась страшным вопросом давно ли законы разрешили оскорблять дом свободной англичанки, и кто дал позволение всякой сволочи врываться в ее жилище. Но Вальтер уже не считал нужным разрешать эти недоумения, и, пробираясь по лестнице через искусственный туман, образовавшийся от испарений щелоку и горячей воды, вбежал в комнату капитана Кутля и нашел этого джентльмена в засаде перед дверью. — Никогда не был ей должен ни одной копейки! — проговорил тихонько капитан Кутль. Да еще столько сделал добра ей и ее детям. Лисица непутная. — Я бы на вашем месте переменил квартиру, — сказал Вальтер. — Нельзя, нельзя, — возразил капитан. — Она отыскала бы меня на дне океана. — Садись, Вальтер. — Как поживает Соломон? Капитан, не снимая шляпы, принялся за свой обед, состоявший из холодной баранины, бутылки портера и вареного картофеля которые он обыкновенно приготовлял сам на плите в большой кастрюле, откуда по мере надобности вытаскивал по одной штуке. Перед обедом он отвинчивал свой железный крюк и вместо него приделывал к черенку свой столовый ножик, которым теперь начал лупить одну картофелину для Вальтера. Его комнаты, сильно пропитанные табачным запахом, были очень невелики, но довольно уютны. А порядок в мебели был такого рода, как будто за полчаса перед этим происходило землетрясение. «Как поживает Соломон?» — спросил капитан. При этом повторенном вопросе Вальтер живо представил цель своего посещения и заплакал на взрыт. «Ах, капитан Кутль!» — сказал он, едва переводя дух. «Никакое перо не опишет ужасного испуга Кутля. Он бросил картофель, вилку, бросил бы, разумеется, и ножик, если бы мог» и с неописанным испугом смотрел на молодого человека, как будто Вальтер принес ему весть о всеобщем разрушении Сити, как будто страшная бездна поглотила его старого друга вместе с кофейным камзолом, светлыми пуговицами, хронометром, очками, со всем магазином. Но когда Вальтер объяснил дело, Кутль после минутного размышления вскочил со стула и заметался во все стороны с необыкновенной торопливостью. Он открыл комод, стащил с верхней полки жестяную чайницу и, высыпав оттуда весь запас наличных денег, 13 фунтов стерлингов с полкроной, положил их в огромный карман своего синего сюртука и потом туда же засунул вынутые из шкатулки две чайные ложки, серебряные щипчики и огромные серебряные часы, которые наперед осмотрел с большим вниманием, чтобы определить их настоящую ценность. Сделав все эти приготовления, Он привинтил неизбежный крюк к правой руке, схватил свою толстую сучковатую палку и попросил Вальтера идти. Но, несмотря на чрезвычайную хлопотливость, капитан вспомнил, наконец, что миссис макс тингер вероятно, дожидается его внизу для некоторых объяснений. Прожженный этой мыслью, он в нерешимости подошел к творенному окну и, казалось, рассуждал, не лучше ли прямо выпрыгнуть на мостовую, чем наткнуться в дверях на своего ужасного врага. Однако ж, постояв немного, он выдумал весьма замысловатую хитрость. «Послушай-ка, Валли», — сказал капитан, — «ты ступай вперед, мой друг, и, спускай с лестницы, закричи погромче! Прощайте, капитан Кутль! Да затвори дверь! Потом остановись на улице за углом и подожди меня, я мигом выйду!» Успех этой стратагемы основывался на предварительном изучении неприятельской тактики. Когда Вальтер сходил с лестницы, Миссис Макстингер действительно невидимкой подкралась из кухни, но, не видя ожидания своего жильца, удовольствовалась намеком на неучтивый стук в двери и опять юркнула в свою засаду. Прошло минут пять, прежде чем Кутль отважился на тайное бегство, и Вальтер уже начинал выходить из терпения, не видя никаких признаков лощеной шляпы. Наконец, храбрый воин вдруг с быстротой бомбы выскочил из дверей, зашагал форсированным маршем И ни разу не оглядываясь назад, ободрился совершеннейшим образом только когда подошел к Вальтеру. И даже затянул какую-то песню. «Ну что, Валли?» — спросил, наконец, капитан, когда они удалились на значительное расстояние от квартиры. «Дядя Соль, я думаю, того». ах если бы видели его нынешним утром!» — отвечал Вальтер. «Никогда мне не забыть этой ужасной сцены. Я боюсь...» «Живее, Валя, живей!» — возразил капитан, ускоряя шаги. «Всегда так поступай, дружочек мой, и долголетень будешь на земле. Справься, как об этом сказано в Писании». Капитан Кутль, слишком занятый собственными мыслями о Соломоне Гильсе и, быть может, некоторыми размышлениями насчет последнего бегства, не привел более ни одной цитаты для улучшения нравственности молодого Вальтера. Во всю дорогу они не обменялись ни одним словцом, пока, наконец, не подошли к деревянному мичману, обозревавшему, казалось, через свой телескоп весь горизонт, в надежде отыскать друга-спасителя, который бы вывел его из напасти. «Гильз!» — вскричал капитан, поспешно вбежав в комнату и нежно пожимая руку печального друга. «Держи голову прямо на ветер, и мы пойдем напролом пролом! Все, что могу сказать тебе, дружище!» — продолжал капитан торжественным тоном, как философ, которому удалось наконец привести в ясность одно из главнейших правил человеческой мудрости. — Так это одно. — Держи голову прямо против ветра, и мы полетим на пролом. Старик Соль, в свою очередь, крепко пожал руку доброго приятеля и поблагодарил за совет. Тогда капитан Кутль с подобающей важностью выгрузил из кармана пару чайных ложек, Сахарные щипчики, серебряные часы и наличные деньги. Положив все это на стол, он с гордым и самонадеянным видом обратился к мистеру Брогли. «Ну, что вы теперь скажете, господин Маклер и присяжный оценщик?» «Неужели вы серьезно думаете, сэр?» Возразил Маклер. «Что весь этот хлам теперь годится на что-нибудь?» «Почему же нет?» «Да потому что ваш почтенный друг...» «Должен слишком триста семьдесят фунтов стерлингов». «Экая штука!» — возразил капитан, струхнув порядком при таком огромном счете. 300 фунтов!» «Да ведь это чего-нибудь стоит! Всякая рыба хороша, коль на уду пошла!» — говорит пословица. «Есть еще пословица, господин капитан, получше этой!» — возразил присяжный оценщик. «Курица не птица, карась не рыба, олова не деньги». Эта философия сразила наповал капитана. Поглядев на страшного противника, как на Мефистофеля, он безмолвно прошелся по комнате и, махнув рукой, отозвал в сторону мастера морских инструментов. гильс сказал капитан, — «как это тебя угораздило попасть в такой просаг? Кто настоящий кредитор?» «Молчи, молчи!» — возразил старик. «Пойдем отсюда. Надо быть скромнее перед Вальтером. Это, видишь ли, ты поручительство за его отца, старинное поручительство. Я уже таки довольно выплатил нет, но теперь пришли худые времена, и сил мы их не хватает. Сказать правду, я все это предвидел. Да что прикажешь делать? Ради бога, ни слова перед Вальтером, ни гугу!» «Да ведь у тебя, казалось, были деньжонки!» — прошептал капитан. «Ну да, да», — отвечал старик соль, опуская руки в карманы и сдавливая свой валийский парик, как будто выжимал оттуда золото. «Я скопил таки малую талику, но из этой суммы, милый, нет, нельзя взять ни полтушки. Я, видишь ли, ты стар отстал от времени, а Вальтеру нужны деньги. Ведь ему не померу идти, когда я умру. Нет, об этих деньгах не полслова. Все равно, как бы их и не было». «Да у меня такие нет их! Что я заврался, старый дурак! Где у меня деньги, где?» И он дико повел глазами вокруг комнаты, как полоумный скряга, который совершенно забыл, куда запрятал свои деньги. В самом деле капитан начинал думать, что приятель его того. И, гляди, полезет в трубу или в погреб и вытащит оттуда несколько фунтов золота и серебра. Но Соломон Гильз выдумал другую штуку. «Я отстал от времени, любезный друг», — сказал он. «Далеко отстал. Поздно, да и не к чему догонять его. Продам все вещи, выплачу долг, да и пойду куда-нибудь положить свои старые кости». Дух мой ослабел, силы меня оставили. Я чувствую, что начинаю выживать из ума. Лучше все покончить разом, и баста. «Пусть его возьмет инструменты!» «Возьмет и его!» с усилием проговорил старик, указывая на деревянного мичмана. «Видно, прошли наши красные дни. А и то сказать, прожили довольно. Пора костям на место». «Полно, дружище, полно!» — сказал капитан. «На кого ж ты Вальтер-то оставишь, забыл? Посиди тут, Соломон, а я за тебя подумаю». «Ах, черт побери, не стал бы я так долго думать, если бы пансион был побольше». — Дело вот в чем скажу я тебе. — Держи голову прямо на ветер, и все пойдет как по маслу. Старик Соль поблагодарил его от всего сердца и прислонился головой к камину. Капитан Кутль скорым шагом и с самым решительным видом начал маршировать по комнате, опустив густые брови до самого носа и заложив левую руку назад. Вальтер притаил дыхание и не смел пошевелиться из опасения остановить поток глубоких размышлений. Напротив, мистер Брогли, не считая нужным церемониться с почтенной компанией, преспокойно разгуливал по всем направлениям магазина и, насвистывая какую-то веселую мелодию, заглядывал в телескопы, барометры, ощупывал компасы, магнитные стрелки и вообще старался показать вид человека в совершенстве знакомого с устройством и употреблением всех этих инструментов. «Валли!» — воскликнул, наконец, Кутль. — Теперь я знаю, что делать! — Неужели? — вскричал Вальтер с величайшим одушевлением. поди Пойди-ка сюда, любезный! — продолжал капитан. — Магазин — одно обеспечение, мои вещи — другое. Твой адмирал даст нам денег. — Кто? — Мистер Домби? — спросил Вальтер, побледнев как полотно. Капитан с важностью кивнул головой и, указывая на Соломона Гильса, продолжал. «Взгляни-ка на него, любезный, пристальнее взгляни. На нем лица нет. Если продать все эти вещи, он номер непременно, я его знаю. Мы должны перепробовать все средства, и теперь тебе надо ухватиться... За мистера Домби. Ах, боже мой!» — воскликнул Вальтер. «Ты прежде всего сбегай в контору и справься, там ли он. — сказал капитан, толкая в спину озадаченного юношу. — Живей! Взгляд на дядю окончательно убедил молодого человека в необходимости слепого повиновения капитанской команде. Он побежал со всех ног и через несколько минут воротился с печальным известием, что мистер Домби нет ни дома, ни в конторе. Была суббота, и он уехал в Брайтон. — Вот что, Валли! — сказал капитан. — по-видимому, приготовивший себя к этому известию. «Мы поедем в Брайтон. Я сам провожу и, если нужно, представлю тебя твоему адмиралу. Мы поедем после обеда в первом дилежансе». При всем уважении к личным достоинствам капитана Кутля, Вальтер видел на этот раз настоятельную необходимость отказаться от его обязательных услуг, думая не без основания, что мистер Домби, грозный и страшный Домби, не мог придать большого веса рекомендации доброго моряка. Тем не менее, молодой человек удержался от всякого намека на неуместность такой выходки. Потому что сам капитан был о себе совершенно противных мыслей и, вероятно, счел бы непростительной дерзостью, если бы молокосос в настоящем случае вздумал ему указывать. Простившись на скорую руку с Соломоном Гильцем, капитан Кутль опять сложил в свой карман наличные деньги, ложечки, щипчики и серебряные часы, с очевидным намерением, как с ужасом думал Вальтер, произвести этими вещицами оглушительное впечатление на мистера Домби. И немедленно побежал к дилижансу, беспрестанно повторяя по дороге, что он ни на минуту не покинет своего Валли.